Брагин. Путь в Москву. «Третий первому», — раздался в наушнике голос Шкета. «У нас все штатно. Скоро будем». «Штатно? Это значит, что машины исправны, проверены на предмет маячков и едут в нужную сторону». «Понял. Третий. Конец связи», — отозвался Брагин, глянул на часы, потом на молчаливого заместителя. «О чем задумался Геннадий? О смысле нашей жизни? Брось! Она того не стоит». Они сидели в кабине темно-серой газели, хрустели вкусными домашними сухариками и ждали шкета с гвоздем, отправившихся за транспортом. Схема была отработана и проста. Вначале забирал машину со стоянки «один», Затем подкидывал напарника до второго авто и уже после оба рулили сюда, на улицу от Джаникидзе, где нет видеонаблюдений, можно не опасаться наглых чужих глаз. Просто под разбитым фонарем стоит неприметная поезженная замызганного вида грузовая газель, кому придет в голову, что в кузове у нее лежат квартетом объемистые плотно набитые мешки. Да не просто мешки, а сущие произведения искусства. Прочнейшие, несгораемые, забранные металлической сеткой, снабженные лямками на манер рюкзаков. Внутри, помимо денег, находится система обнаружения. Снаружи присутствуют зацепы с крепчайшими титановыми замками. «Рехнешься, посидеешь, дуба дашь». Обезключение топреш. При взгляде на эти емкости Брагин всегда вспоминал классическое высказывание о революции, которая не умеет себя защитить. Почему вспоминал? Может потому что и тогда грабили награбленные и экспроприировали экспроприаторов, делили, делились, засылали наверх. Между тем прибыли гвозди шкет и запарковались рядом с Газелью. Сегодня было решено ехать на белой Камре и на черном трехлитровом МЛ. С виду обычные Тойоты и Мерседес, но первое впечатление обманчиво — бронированные панели, пуленепробиваемое стекло, широкополосные сканеры и еще кое-что по мелочи — всякие приятные пустячки. Мешки разделили поровну, Забросили их в машины, пристегнули так, что если отрывать, то лишь с мясом. Затем настала очередь вооружения, снаряжения, запасных канистр, питья и еды. Дорога дальняя, останавливаться особо нельзя, так что полная автономность, как на подлодке. «Отчаливаем», — сказал параций Брагин, — «с богом». Сам он сидел за рулем «Тойоты» в обществе сладкоежки «Шкета», и большой коробки конфет. Следом катился Мерседес, пилотируемый гвоздем. Неспешно, без суеты, проехали кусок Витебского проспекта и влились в поток на Московском шоссе. Здесь, как и договаривались, Майерс отстал, пропустил вперед Мазду, потом Ниву, делая вид, будто с впереди идущей белой Камри решительно незнаком. Езда была так себе. С одной стороны воскресенье, ночь, то есть машин относительно мало, в карманах и на заправках спящие дальнобои, а с другой стороны ямы, трещины и колея, напоминающие лыжню, и с неба, то морозь, то дождь, то пародия наград, то какие-то потуги на снеговые хлопья, ни осень, ни зима, северное межсезонье. Ландшафты по бокам шоссе соответствовали общему настроению. Черные деревья, покосившиеся заборы, ветхие дома. Заброшенные поля были покрыты не травой, зарослями кустарника. Перестройка, с которой когда-то связывались столько надежд, захлебнулась уже лет десять назад. «Армию можно разваливать и дальше», Сделал вывод Брагин, глядя на дорогу, на которой живого места не было, не то что разметки. «Враг точно не пройдет», — сказал и почему-то вспомнил полковника. «Как он там? Жив ли? Все воюет?» «Да ну! На что мы врагу? Нас же кормить надо!» — усмехнулся Шкет, отложил очередной трюфель и стал... Настраивать сканер на милицейскую волну. Ага, есть контакт. Командир, руль за сто в ближайшей деревне. Гаишная засада. Где мой РПК? Примечание. РПК — ручной пулемет Калашникова. Конец примечания. О чем разговаривали в «Мерседесе» точно неизвестно, однако, зная отношения Гены к судьбам Отечества, и тот факт, что гвозди рыжие были друзьями, догадаться несложно. Без суеты, не нарушая скоростного режима, а значит, не привлекая к себе внимания, они проехали Зуево, миновали ужасы новгородской объездной, где по сторонам были воткнуты ветки, дабы водители не съезжали в кювет, и только в крестцах, с их самоварами, палатками и пирожками не выдержали, залились слюной и устроили привал. Не глуша моторов, сделали план ближайшей торговки. Кто мотался на колесах между Питером и Москвой, тот знает, какие в крестах пирожки, печеные и жареные, с начинками на любой вкус, а уж качество. Народ мимо едет, очень разный, схалтуришь, Можно здорово поплатиться, и мелкий бизнес это очень хорошо понимает. — Ну что? тьфу фу фу через левое плечо, — сказал себе сытый, несколько повеселевший Брагин. — Пока все штатно. Скоро можно будет шкета за руль, расслабиться в кресле и покемарить в полглаза, ну, скажем, до клина. — Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему... Про свои планы. Брагин не успел даже толком задремать, как почувствовал сброс скорости и услышал голос Шкета Командир, подъем. Нас хотят, спокойный голос был насторожен и предельно деловит. Похоже, все. Шуточки закончились. Черт, Брагин разлепил глаза и тоже в миг понял, что сейчас будет недовеселье. Впереди освещаемый с полохами мигалок, стоял указывающий жезлом гаишник. Чуть поодаль ворочился асфальтовый каток и махали лопатами работяги, а чуть впереди просматривались ходовые огни грейдера. Ситуация была откровенно настораживающей. У нас, конечно, асфальт кладут и в снег, и в дождь, и даже в мороз, но чтобы в такую вот ночь, да еще в четыре утра, Что у них за великая срочность и место явно подозрительное, узкое, с глубокими кюветами по бокам? Если бы сам Брагин решил кого-нибудь подловить, то сделал бы засаду именно в таком месте. Медленно проходи мента, а дальше по обстоятельствам велел он шкету, тронул гранатомет и отрывисто передал по связи. Внимание! Это первый у нас по курсу красный работаем по цифре три третий вариант был таков держать дистанцию не нарываться вторую машину не светить а впрочем кто его знает чего доброго она тоже под колпаком второй первому понятно третий вариант бодро отозвался гена шкет сбросил скорость не поехал пополз а брагин достал предписание на «Транссредство» и показал его в открытое окно. Примечание. «Предписание на транспортное средство, документ оперативного прикрытия, препятствующий проверке и идентификации машины, а также людей и груза, в ней находящихся». Конец примечания. «Обычно этого хватало». При виде розового фона с российским триколором менты скучнели, отдавали честь и желали доброй дороги. Однако на этот раз снаружи ответили громким приказом «А ну стоять!» И Брагин всеми фибрами ощутил взгляд. Тяжелый, настороженный, оценивающий. Так хищник смотрит на приближающуюся добычу желанную, но весьма опасную. «Газу!» — шепнул он Шкету. Двигатель взревел. Колеса с визгом провернулись, цепляя асфальт. Позади все тоже резко ожило и задвигалось. Лжегаишник рванул с плеча сучок. Водитель катка выхватил пистолет. Рабочие разом побросали лопаты и толпой кинулись в ментовский... Микроавтобус. Примечание. Сучок. Прозвище АКС-74У, укороченного варианта автомата Калашникова. В 1985 году снят с производства и за ненадобностью в армии отдан милиции. Конец примечания. Грохнули выстрелы. Заревел мотор. захрустело под колесами щебенка. «Давай, милый, давай!» Брагин оглянулся, вытер ладонью лоб. Собрался было закрыть свое окно и вдруг, не удержавшись, заорал «Тормози!» На них, ревя мотором и слепя прожекторами, надвигался грейдер. пер в лобовую, мощно играя колесами и грозно выставив отвал. «А в тылу уже стартовала» рассвеченная словно новогодняя елка-газель, набитая вооруженными реходеями. Камри клюнула носом, и Брагин в обнимку с тубусом таволги выкатился наружу. Примечание. Таволга. Российский одноразовый гранатомет. Конец примечания. Мягко припал на колено, привычно сглотнул, чтоб слабее дало по ушам, трубу на плечо, Мушку вверх до упора, предохранительную чеку долой, планку диоптра поднять, совместить метку прицела с целью, сделать плавный вдох и на выдохе, открыв рот, надавить на спуск. Реактивная граната со злым шипением устремилась к цели, через мгновение жутко грохнула. Прожектора тотчас погасли, и на месте грейдера расцвел, разбросал огненные лепестки чудовищный цветок. Путь вперед был освещен и свободен. А вот дела в тылу были неважны. Там набирала скорость ревущая газель, и из ее окон стреляли. «Ходу!» — залетел в машину Брагин, шкет утопил до пола газ, Камри ушла на обочину, миновала чадное пожарище и вырвалась на свободу. И вдруг дёрнулась, завиляла, чуть не сорвалась в квет и начала быстро терять скорость. «Заднее правое!» — проворчал Шкет, выругался и с тихой ненавистью добавил. «Экономим на спичках!» — он был прав. «Багажник с бензобаком, так чтобы, не дай бог, что с деньгами не случилось», В «Тойоте» бронировали, салон похуже, но тоже как-то укрыли, а вот колеса, положившись на российское авось, вниманием обошли. Ни жесткого пластикового обода, ни самозаклеивающихся шин, вообще ничего. Возили несчетные миллионы и пожалели несколько тысяч долларов на комплект колес, не боящихся пуль. «Хороший выстрел первый», — послышался в эфире голос Гены. «Искры из-под правого заднего тоже ничего, прям бенгальские огни. Может, нам все же дистанцию сократить?» Что в переводе значило «Да я эту паршивую газель в узел завяжу, только скажи». «Запрещаю, не свети машину», — буркнул Брагин и кинул очередной взгляд за корму. Расстояние сокращалось. Стреляли вовсю. Хорошо еще зад у камри бронированные, так что пока опасности нет. Однако с безобразием требовалось немедленно кончать. Поди знай, что ждет впереди. И живой активный враг на хвосте совсем ни к чему. Ладно, гады. Сами напросились. Брагин перелез на заднее сиденье, приоткрыл левую дверцу и, придерживая ее ногой, Взял в обе руки по гранате — старой, доброй, чугунной, ребристой лимонке. — Ну-ка, дерни за колечко! — протянул он правую руку шкету, гранату в левой. Обиходил сам, прикинул расстояние и негромко приказал — придерживай, плавненько! Расклинился покрепче, толкнул ногой дверцу. И, отпустив на гранатах, порежимные рычаги принялся считать. И, рассы, на счет два. Обе гранаты почти синхронно устремились назад. Одна накатом по асфальту, под копыта газели, вторая по воздуху, сложной траекторией в район лобового стекла на счет три браги нохнул, выругался и схватился за плечо, пока швырял гранату и зацепило. А потом за кормой, почти дуплетом, хлопнула резко, отрывисто, совсем не как в кино, где для зрительского удовольствия устраивают грохот, пламя, клубы черного дыма. Гранаты взорвались не очень зрелищно, но газель словно споткнулась. Она взбрыкнула и, переворачиваясь в воздухе, улетела через квет. Лес здесь был густой неуправляемая машина смялась оз замшелую дремучую и ни в чем не виноватую ель вот тут то грохнула уже как следует и газель в лучших традициях кинематографа загорелась эх не стареет граната ф 1 земной тебе поклон да военный оружейник товарищ Храмеев. барагин между тем сосредоточился и сквозь зубы скомандовал Шкету «Давай, давай, поехали, полный ход!» Плечо болело зверски, однако рука слушалась, и кровь, судя по ощущениям, не то чтобы хлестала ручьем. Как видно, зацепила вскользь, по касательной а, впрочем, сейчас было совсем не до того. Малый ход, метров через пятьсот, Брагин высмотрел впереди место на обочине. «Все, хорош, стопори!» «Пора нам, брат, размять ноги!» «Второй первому!» — раздалось из рации. «Вас подобрать? Я в прямой видимости!» В голосе Гены сквозило уважение. «Ай, так командир! Здорово! Газель!» — ушатал. Брагин не дал себе поблажки. «Отставить! Не свети машину!» — сказал он Гене. «Проезжай где-то с километра жди. Мы с грузом ножками!» «Второй первому! Понятно!» И Мерседес умчался вперед, а Брагин с Ашкетом выбрались из Камри и, повозившись, откупорили рибой от пуль багажник, где лежали прикованные миллионы. Тоска их теперь в ночи на собственном хребте. Да сначала все следы уничтожь. Ну что? Прощай, подруга. Брагин открыл бардачок, нащупал корпус ликвидатора. Вытащил контрольку, свинтил колпачок, мгновение помедлив, включил тугой тумблер. Вот и все. Время пошло. Как в кино. Только обратного отсчета женским голосом здесь не будет. Так что быстренько мешок на спину, ноги в руки и вперед через кювет. пожирно чавкающей грязи. По черной траве в талых глыбах мокрого снега, меж стволов деревьев, параллельно шоссе, ходом, ходом, ходом, не считая шагов и не глядя на часы, когда настанет время, икс. Будет ясно и так. Слева сзади полыхнуло огнем, оглушительно грохнуло, и прошло с упругой разрушительной волной хлестнув по мешкам снежными брызгами светок. Два килограмма пластида, заложенные в нужных местах, превратили многострадальную «Тойоту» в пятно копоти на асфальте. Какой там кот? Какие номера? Какое-что? Брагин охотно посмотрел бы на тех, кто станет ползать на четвереньках по болотине и густому лесу, разыскивая крохотные обломки. Не тот случай, ребята. Здорово. Нас даже ветром толкнуло. Восхитился у него в наушнике Гена. Первый. Я на месте. Как у вас? Спросил по-товарищески, с заботой. Бегать с грузом в темноте по незнакомым местам удовольствие ниже среднего. Выдвигаемся. Коротко ответил Брагин. Плечо под тяжестью рюкзака болело невыносимо. В мешке как минимум пуда два. Одна купюра весит где-то грамм. «Значит, за плечами у него примерно три лимона?» «Это в предположении, что он тащит доллары, причем стобаксовыми купюрами». «Что не рубли, это точно. Москве они не нужны. А если там новомодные евро?» «Командир, давай-ка мы налево». «Отвлек его от подсчета чужих денег голос Шкета. Думаю, километр уже есть». Голос у него был хриплый, запыхавшийся. Неужели годы начали сказываться, а, шкет? Или просто конфет надо лопать поменьше? Кусты здесь росли совершенно непролазные, а кювет был такой, что пришлось всерьез искать брод. А вот Мерседеса с геной и гвоздем на обочине не обнаружилось. Только россыпи мокрой щебенки. Первый второму. «Обозначься». Прижал Брагин к горлу ларингофон. Увидел метрах этак в двухстах с пола хифар, высморкался, хрипло засмеялся и пошел по обочине назад, сам не понимая как, на автомате, не чуя под собой ног. Потом плюхнул, словно куль, на земь, ненавистные миллионы, влез в джип и без сил откинулся на спинку сиденья. «Хорошо тут у вас, братцы, тепло». — А попить что-нибудь дадите? Несмотря на бег, суету и мембранный комбес, его трясло, как на морозе. Гена присмотрелся к его плечу, вытащил из сумки откупоренный пакет сока и сделал красноречивый знак гвоздю проверенному медбрату. — Займись. Сам сел за руль, нахмурился и принялся следить за процессом. Сок оказался томатный, как раз то, что требовалось. Брагин в один прием вылокал пол пакета и, не дав гвоздю толком приступить, отстранился. «Все время! В пути да куем, не рассыплюсь!» Честно говоря, в этом он был не на сто процентов уверен. Голова от потери крови кружилась, во рту было по-прежнему сухо, наспех забинтованное плечо горело, как в огне, а настроение было вовсе ниже плинтуса. «Как их вычислили? Где он?» — командир группы дал маху. «Где облажался?» «А вот уж!» «Подождут!» Неожиданно в взирепенился Гена, хлопнул по рулю и требовательно глянул на гвоздя. «Как дела?» «Ничего непоправимого. Тут уже закончил поверхностный осмотр, кости целы, а мясо растет. Сейчас закроем, а зашью действительно попозже, в спокойной обстановке. Штупка будет, командир. С загляденья. Бабы штабелями валиться начнут. С этими словами он извлек шприц-тюбик и для начала вколол Брагину промедол. Потом распотрошил индивидуальный пакет, крепко зафиксировал повязку полосками пластыря и довершил дело уколом от столбника. Под действием наркоты Брагин начал блаженно превращаться в овощ. Тело расслабилось, отступила боль, мысли поползли лениво, как обожравшиеся удавы, а перед глазами появился тот самый домик в Орехово на берегу тихого озера, огороженный надежным забором под красной крышей, в комплекте с большой русской печкой и рыжим сибирским котом, и что спрашивается, ждать. Заработанные деньги Брагин, покуда рюкзаками не таскал, но их давно хватило и на дом, и на озеро, и на ограду, и на кота. Так ведь нет. Охота еще и машину получше, и просто кубышку, чтоб подольше не беспокоиться о хлебе насущном. Ещё эту кубышку можно напихать в мешок, возвалить, на загорбок и, сломя голову, мчаться по лесу для тренировки. Постой, постой, постой. Брагин даже заворочился во сне. Еще можно сунуть в денежки маячок, включающийся по специальному сигналу, поставить активатор на дороге и... И все. Финита. Дальше дело техники». Мокрое, гоп дело под названием «Деньги ваши станут наши». Только фиг вам, не на тех нарвались. Чужого нам не надо, но и своего не отдадим. Разбудил Брагина гвоздь. Командир, проезжаем химки, так что подъем. За окнами джипа начинался новый день. Юрка основали машины с московскими номерами. Вспыхивали светофоры, шли по своим делам счастливые люди, далекие от многомиллионных проблем. Небо на востоке олело, от вчерашней непогоды не осталось и следа. Брагин потянулся и охнул, вспомнив прораненное плечо. Подождал, пока не отпустит, зевнул, бросил взгляд на часы. — Хорошо, идем. Успеваем. Промедоловый сон пошел ему на пользу. Слабость отступила, мысли заново обрели четкость. Хотелось что-то делать, причем делать по уму, а не через пень колоду и неохоту. — А то! — отозвался Гена из-за руля, хмыкнул и включил поворотник. — Машина — зверь! — водитель тоже! Голос у него был усталый, какой-то помятый. Глаза слезились, как у больного кролика. Если он и напоминал зверя, то зверя загнанного, выдохшегося, желающего только одного — залечь в нору. Мерседес тем временем проехал Химки, свернул на вечно запруженную МКАД и версты через три встал под рекламным щитом. Здесь его уже ждали. Мигая аварийными огнями, на асфальтовой обочине стояла любимая машина служб безопасности, бронированный «Шевроле Субурбан». Номер у него был такой, что смело паркуйся хоть на Красной площади у входа в мавзолей. Дальше все было как всегда. «Шевроле» подал голос, «Мерседес» откликнулся фарами, и Брагин выбрался на свежий воздух. Дверь броневика клацнула, и вылез лысый, тщедушный человечек. — Привезли? — Привезли. Они никогда не здоровались и не прощались, не смотрели друг другу в глаза и не называли имен. Их интересовало только одно — передача не принадлежавших им денег. — Тогда грузите. — прищурился тщедушный и махнул, как обычно, рукой, но. Дальше все пошло не так, как всегда. «Сами забирайте», — засопел Брагин. «У меня люди никакие, пахали всю ночь». «А вот в граббу я видел и столицу, и хорошо выспавшихся придурков из сияющих броневиков. Что?» Глянул на него человечек так, будто увидел впервые. Дернул подбородком, закусил губу. Потом все же оценил отсутствие одной машины, повязку на плече Брагина, зеленые рожи за лобовым стеклом и снизошел. — Ладно, заберем. Буркнул что-то в рацию, и из недр броневика. — Ну-ка, встаньте передо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Так кажется, выскочили два молодца, каждый весом под центнер, причем одних мышц. Несколько экономных движений и проклятые мешки перышками перепорхнули в субурбан. Вместе с деньгами мне, похоже, в всобачили еще и маячок. С дистанционным управлением, поделился Брагин, по нему и засекли, еле ушли. Мысленно он уже обсуждал по телефону со Щеповым перспективу взятия особо подозрительных финансистов гадалки не ходи!» — предал кто-то из них. Ну и бардак, ничуть не удивившись, вяло выругался лысый. «Кто-то под нас копает, четырьмя лапами роет. Вчера накрылись бабки из Смоленска, сегодня утром из Ярославля. Если так и дальше пойдет...» Он снова выругался, вытащил фляжку, и вдруг... «Небывалое дело!» глянул Брагину в глаза. — Будешь, армянский, не какой-нибудь там? — Давай посошок на дорожку. Глаза у него были страшные, мутные, потухшие, как уснулые рыбы. Если они зеркало души, то душа у Лысого была уже давно мертва. — Мне и так уже хорошо, я на промедоле. — отказался Брагин и вежливо кивнул, может, в другой раз а за отношение — рахмат. Хотя на самом деле укол был ни при чем. Кто его знает, что там в этой лысой башке? Москва она бьет с носка. Говорил в детстве батя, уж если пить, то только со своими. Ну, как знаешь. Лысый приложился, сунул флягу в карман и, как будто вспомнив что-то, глянул на часы, Тихо выругался, схватился за мобильник и на прощание опять чудеса протянул руку. «Бывай!» Часы у него были замечательные. Не наши, стоимости офигенные. А вот ручонка вялая и холодная, как лапа у цыпленка на прилавке. Были такие синюшные, порубь 0,5, в застойные советские времена.